А в Староверов на сегодня в Полестовье осталась деревня Осетище с одной старушкой Ульяной во главе, да кладбище рядом, где могилки с юга на север. И ещё как-то я наткнулся на безымянную горку в Рдейской чистие с остатками вроде как скита. До островка можно добраться только с помощью болота ступов. Крутой и новых листьях на его боках он издали смотрелся словно кирпичная крепость я порылся в земле полуразрушенных землянок нашёл крестик чеюн аввакумовский никоновский существует поверье что один из списков жития аввакума находится именно в этом крае и пратчих наших на москве жарили, допекли. Да Исаию сожгли, и после Авраамия сожгли и иных поборников церковных, многое множество погубленное. Их же число Бог исчтёт. Чудо как-то в познание не хотят прийти. Огнём докнутом да дависелицию хотят веру утвердить. Но ну, начальство полковые попы сверяпствовали: "Жития а в вакума. Никого не боюсь, ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни дьявола самого". "Не читали? Не желали бы вы в поселение, выпрошали староверов?" "Не хотим", отвечали староверы. И тогда их посылали к манжосу, полицмейстеру старой Руссы, который, как указывалось, средств не стеснялся. А что ему стесняться? Если сам Аракчеев за попытку пожаловаться мог посадить женщин поселянок в яму, а потом хвалиться, как из пышных раскасщец они стали тенями смерти, что послужило для всех верным и сильным лекарством. Под пистолетом, пушкой шли, шли, шли, шли люди в поселяны. Рачковцев выдумал эту проклятую поселянщину, увязв в ней с головой и отступиться уже не мог. Отступиться признать своё поражение, потерять доверие царя и, главное, власть над людьми самую страшную болезнь человека. Ну а поселяне, выбитые из колеи привычной жизни, неожиданно втиснутые в новые жизненные рамки, да ещё с муштрой и голодом, начали покидать военные округа. строить на островах землянки. Но это был пока ещё малый процент по отношению к тысячам тысяч. Особенно страдал, приходил в упадок центр военных поселений в южном Приэльменье, Старая Русса. После того, как городская дума была поставлена под председательство военного чиновника, был город как город, как все русские города, Скольенчой на площади страктиром, с дворянским собранием, с богатым базаром. Ряды лабацев, лавок тянулись вдоль реки Полисты на километр. Но как ни стало вокруг государственных крестьян, как захирели сельские промыслы, хозяйство роднички, питавшей реку, оскудело Русса. Пусто на базаре, Не кричат перекупщики: а кому лна, льна? Мясо говяжье мраморное, рыба ильменская живая, сиги да судаки, подходи, даром бери. Да и власть городского головы и выборных стала призрачной. Всем руководят военные. Что ни день все новые и новые приказы, директивы, постановления на счетах И в слух на перекрёстках улиц писаря зачитывают: генерала Мэ, генерала Леонтьева, генерала Эйлера. Промышленность пришла в упадок. Всех работников людишек, сапожников, солеваров, гончаров разобрали по рабочим батальонам. Город стал таким, каким был после шведской интервенции. Обеднели мещанство, купцы, Торговцам из Порхово, Холма Пскова невыгодно стало ездить в Старую Руссу. Пусто на полках в магазинах. Даже чиновники и полицейские недовольны, потому что теперь городской управе не с чего доход стало получать, нечем канцелеристам жалование выплачивать. А если и получишь кое-что, так у торговцев не купишь. Какой последний крестьянин-собственник привезёт свиную тушу? Очереди через всю площадь от воскресенского собора. А замёдом и того дали от дома подполковника Гриббе, ныне музей Достоевского. Словом недовольны все, и низы, и верхи. Народ Новгородской губернии ещё со времён Ярослава Мудрого грамоти обучен. Да Игражданские это не военные. Пошли жалобы по инстанциям, по газетам, по журналам. Стыдобушка, гражданских шпицрутами не погладишь, к ответу так просто, как солдата не привлечёшь, изворачивались генералы. Показательный в этом случае поселянщина являлась уж больная деетный командир 4-го карабинерного полка. Через оптический телеграф заранее знают о визитёрах, и тотчас по полку тревога. Это значит, поселянам можно в горницы заходить, сидеть на расщеплённой мебели, в госпитале больным тапочки и халаты выдают, портвейн по рецептам, бифштекс и жарят. Ходят проверяющие по посёлку, восторгаются чистотой. Всё кругом песочком посыпано, булыжниками мостовыми, каждый камень залою перетёрт. Домики всех как один по ранжиру стоят. Разные роты разного цвета краска. Навстречу туда-сюда не спеша поселянки гуляют, дозволенные песни поют. Зайдут в школу, контанисты враз партами стукнут, приветствуют гостей кантатами. Учитель местный их сочиняет. Биографии царствующих особ без запинки твердят. А уж если на встречу команда какая из песеней протопает, то корреспондент и вовсе растает, узнав слова своего сочинения. Ну а потом охота с барзими, или если зимой дело по зимнику через городище радче на рыбалку на русское озеро везут. По всей стране ещё не принято было окуней из-под льда ловить, а командир растарался первый придумал сию забаву. инициативный человечище. Потом после кантат, катаний на тройке, рыбалок, хорошо бы рюмку помиранцевой рыжиком закусить, ущипнуть за локоточек полнагрудую подавальщицу. Уже по дороге к дому спохватится писатель. С солдатами-то, с жалобщиками-то, гражданскими не поговорил, но ну, да ладно, дома в тиши кабинета придумаю беседу. Напишу чтоб ещё потерпели немного поселяне. Они там теперь все грамотные, через цифирь в душу постучусь. И вскоре в одном журнале экономической статья появляется. Весь государственный расход за 1816 год выразился в сумме 429 млн 105.4 руб. 6 1/2 коп. Уплачено же по военному министерству было 234.380.137 руб. 90,5 копеек ассигнациями, то есть более половины всего годового дохода. Поэтому очень-очень нужны государству военные поселения. Сам Бог велел терпеть русским людям. И в поселянщине события примерно так же развивались. Терпение, братцы, всё у вас впереди. И чем братцы дольше терпели, тем более наглели власти мущи. Ввели третьего бабыля в дом к поселянину. Прислушались, вроде молчит. Тогда попробуем продавать поселянина на месяц в извоз. Терпит. На 2 месяца строить дома в Новгороде. Опять тишина. На 3 месяца ловить рыбу на Ильмене. Снова вроде сошло. Ну, а деньги им заработанные, конечно, в казну. Он же от полка на кормление. Чего ещё надо? Не для себя же мы, командиры, приращиваем поселянский капитал для государства стараемся. Как они старались для государства показывать такие факты. Начиная с фельдфебеля и ротного командира до высших чинов управления, все считали собственность поселян своейю. Полковник Насекин и много офицеров Елецского и Полоцского полков были преданы суду. Командир второй уланской дивизии генерал-майор Юзефович растратил из общественных сумм 144.418 рублей. А сколько злоупотреблений осталось неизвестными, пишет Евстафьев в книге Востание военных поселян Новгородской губернии в 1831 году. Молчали солдаты, про себя песенку напевали. Офицер в полку поганец, самый первый оборванец, здесь побудет, обживётся, всем на свете разживётся, брюхо отростит. Тянули лямку. Споткнулись поселянщине, можно сказать, на пустыке. Награды девкам за замужество отменили, они и не пикнули, а из-за какой-то травки вдруг взорвались. Жара, конечно, ещё виновата, сушь. Но всё по порядку. 25 июня день рождения Николай Палча. В начале своего царствования царь не велел его отмечать, не принимал подарков, да и время было сложное: декабристы в восстании в Польше, неугомонный Спиранский со своим сводом законов. Мало ему было ссылки в Нижний Новгород в Пермь. Но постепенно личность царя возвышалась. Хор листицов существовал во все времена. Словом было то ли указание, то ли как стихийное от народа явление, царю батюшке день рождения справлять. Капралы ходят по дворам, добровольные деньги на подарок собирают, а попробуй откажись, не дай копейку. Появятся тысячи причин, чтобы придраться, лошадь, дров привести, не дадут, огородный участок отрежут, лишний раз в неочереди пошлют соль выпаривать на полесье. И снова всё сошло с рук. Парад прохождения с песнопениями, с портретами царя, крестный ход, речи приветственные адреса, посылки с подарками в зимний дворец. как заранее было отопитеривано Ага, вытерпели, думает командир полка. Теперь уже не Грижемович, а Грижмайлов и в звании подполковника. Чем я хуже? Мой род ещё древнее Рюриковичей и Романовых, от первого славянского вождя Гржима идёт, который чуть ли не самого Марка Аврелия на Дунае убил. Великий я и себе на подарки к 11 июля деньги собрать, а потом и командиров род отметим, фельдфебелей. Свой род помнил. А судьбу князя Игоря Рюриковича как-то из виду упустил. К тому же жара всё так и стояла пылища, а он на своё празднование генерала Леонтьева пригласил начальника округа Вида в полку никакого, всё кругом серое. Подполковник и прикажи траву красить. Краски на складах скопилось в достатке. Красить как жать, поручим это дело бабе. Она работать в налонку привычная. Решили Фельдфебели. Они учли командира, а может и не знали, или делали вид, будто не знают, что женщина в поселянщине с некоторых пор в силу вошла и стала иметь большой вес в прямом и переносном смысле слов. Уже говорилось о том, что к поселянину двух бабылей подселили, потом и третьего. В горнице гостиная по-новому, казённой мебелью под чехлами стынет. Полнова щён, упаси бог, пройтись, не то чтобы сесть. Все в кухне ютятся, тут же на печи, по палатям, по лавкам и спят. Бабыли народ молодой, крепкий. Хозяин то в извозе, то рыбу ловит, если охотник послан лосей бить, временный выход с мясом нашли. Ну, осев назревает. Тоже, как придётся, хозяйка может похать сеять с бабылями вместе. А на дворе весна, соловьи поют. К тому же, наверное, нельзя забывать прошлое палистовское болото, замкнутые условия жизни в этих местах. Можно предположить, слабые племена и роды, у которых более сильные сообщества похищали женский пол, уходили вглубь трясин с оставшимися женщинами. В те времена верхового болота ещё не было. Торфообразование только-только начиналось. Добраться до островов было значительно труднее, чем сейчас. Слабые роды этим и спасались от набегов сильных. Раз женщин было мало, а мужчин много, следствием этого явилась полиандрия. По словам старожилов, даже после революции на одном из Луковидских островов ещё жила такая семья. Отец Царёв из малых городищ и дед Кудряш из Сосниц. Уже как легенду рассказывали про солдатских жёнок в поселянщине, у которых считалось законным иметь по два-три мужа. Что же оставалось делать поселянину в сложившейся ситуации? Кое-кто, конечно, ударялся в бега на Дон, в Турцию, переходил на нелегальную жизнь, а большинство мирились со своим положением. И вряд ли командиры не знали об этом. Церковь, конечно, была против, но и Аракчеевский циркуляр рожать детей как можно больше оставался в силе. И что ещё появилось в таких семьях? Женщина приобрела больший авторитет. Мужики постепенно стали её слушаться и ей подчиняться. И когда копралы по привычке, не учтя новых отношений, посылали солдатов на бессмысленные работы, жёны перепоручали это мужьям. Подполковник Грижмайлов как раз ехал на дрожках и был очень удивлён и разгневан, увидев солдат не на плацу, А занятых покраской травы и листьев деревьев может и опять бы всё обошлось не прикажи один усердный фельдфебель восстанавливать маки перед офицерской реставрацией давно замечено что чем ниже начальник по служебной лестнице тем больше у него спеси и усердия ну а женка перепоручила работу мужу муж оказался строптивый не свыкшийся с палеандрией Кому тут подчиняться прикажете? Психанул, подкрался сзади к командиру и надел ему на голову ведро с краской. И началось. Ломали всё. Вырывали с корнем ненавистные берёзки, ивы, ёлочки. Ведь за небрежение в поливе их этими же прутьями хлестали. Из общего коровника разводили по домам отощавших коров. Многие из них отравились, наевшись крашенной травы. Крищала мебель, срывали и втаптывали в грязь таблички с названиями улиц имени Николая, имени Эммы, имени Бенкендорфа. Офицеры, как лягушки из лужи, в которую вступил тяжёлый солдатский сапог, прыснули из поселянщины во все стороны. Примчались в Руссу тревога, а там уже живого Эммы раскачивают за ноги и за руки и бьют головой о кирпичи. Только Вчера за плохо побелённую стенку повелел он двух солдат рабочего батальона под дружьё на полсуток поставить. Один упал в обморок от жары, его посчитали за холерного, увезли в больницу на верную смерть. Врачи и раз два и обчёлся это сейчас в Руси, каждый пятый или врачи или медсестра. А тогда от сирюльники только и знали, что холерным кровь пускать. Ах так, пустим и им. Убили аптекаря Вайгнера. Долго искали, затаившегося в капустных грядках, изверга Манджоса, нашли, забили насмерть камнями. Востание вспыхнуло по всем поселянским округам. А один генерал всё-таки уцелел, выжил с одной единственной оставшейся извилины и впоследствии, говорят, был комендантом крепости в Бендере. Читаешь материалы, роешься в архивах, душой с поселянами. Но и некоторых командиров жаль, ведь с обеих сторон русские люди. После подавления восстания смертные цифры примерно будут равны: 130 человек на 120. Особенно жаль генерала Леонтьева. Когда поселяне шли на полк толпою, он запретил подносить дымящиеся фитили к картечным стволам. О чём он думал в те последние мгновения, обрекая себя на верную смерть? Разъединённая толпа эта страшна. И он не выдержал. Когда повстанцы захватили пушки, бросился в ряды своих егерей. Его уважали, но тут какое-то затмение на солдат нашло. Да ещё высокий султан его головного убора всюду генерал был виден. И егеря начали расступаться, образуя проходы между ним и поселянами. Председателю стройкомиссии, престарелому генерал-майору Мевесу, дали Здрожик сказать речь. Одетый в парадную форму в орденах, он зашамкал, заикался от страха, читал по бумажке заготовленные заранее увещевания. Нельзя против батюшки царя. Но когда кончил читать, решил было уехать, его стащили Здрожик. раскрутили, пустив катиться по булыжной под его руководством только что созданной мостовой, почтенный старец тут же и испустил дух. Подполковник Панаев, чудом оставшийся в живых, ему пришлось подыграть восставшим. Кроме того, он был технарём и не раз брал в руки молоток, показывая вчерашнему крестьянину, как расклепать люверс на чехле. Вспоми навпоследствии Как понимая нелепость некоторых заявлений, будто офицеры специально травят солдат холерой, спросил старого поселянина: "Как можно отравить всех?" Тот ответил: "Для дураков яд, да холера. А нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было".